Глава 9. «Ненавижу своего брата!» Как наладить отношения между братьями и сестрами? Однажды отец семейства возвращался после длинного рабочего дня домой, в тихий пригород Гринбей. Подъезжая к дому, он увидел детей, несущихся ему навстречу. Сзади бежал его семилетний сын. Его лицо было красным от злости, в руках нож, которым он яростно размахивал. Впереди бежала его десятилетняя дочь. Отец притормозил, чтобы дочь смогла запрыгнуть в машину. Она чуть не плакала от облегчения. «Ну, — сказал отец, — чем ты его так разозлила на этот раз? Девочка, о которой идет речь, — одна из моих подруг. И она действительно сделала нечто такое, что зародило кровожадные мысли в голове ее младшего брата». одним из правил в их семье был запрет на включение телевизора, пока кто-нибудь из детей занимается на фортепиано. Прекрасно зная это, моя подруга замыслила осуществить дьявольский план. Она дождалась момента, когда вот-вот должно было начаться любимое шоу брата, и объявила, что ей пора садиться за пианино. Она уже не в первый раз проделывала этот трюк, но на этот раз ее брат побежал в кухню и открыл ящик, где лежали кухонные ножи. В этот момент моя подруга предусмотрительно выскочила во двор. «Не могу сказать, что заслуживала удара ножом», — призналась она мне, «но временами я действительно была довольно вредной старшей сестрой». Да, что только не делают братья и сестры, чтобы помучить друг друга. Вот если бы они могли направить хотя бы половину своей изобретательности и энергии на выполнение домашней работы». Я знаю детей, которые прокалывали своим братьям и сёстрам степлером руки, заставляли их пить бензин, уговаривали перегрызть электрические провода, находящиеся под напряжением. Я вовсе не шучу. К счастью, каким-то чудом все остались живы. Иногда дети ссорятся из-за сущей ерунды, из-за вещей, о которых и думать-то не стоит, не то что ссорятся». Например, мои дети бесконечно спорят о том, кто первым пойдет чистить зубы утром и кто первым пойдет мыть руки перед обедом. Выберите любой глагол, и я спорю на 10 долларов, что мои дети в какой-то момент переругаются и передерутся из-за того, кто будет делать это первым. Я скрупулезно изучила исследования на эту тему и спешу вас уверить, что конфликты между детьми в одной семье совершенно нормальное явление. Когда дети, которые и так с трудом справляются со своими эмоциями, вынуждены проводить массу времени под одной крышей, иногда в течение месяцев, без передышки, как это было в пандемию, они обречены на постоянное выяснение отношений с криками и драками. Добавьте сюда сложности жизни семьи и тот факт, что у детей часто различаются желания и потребности. И атмосфера в вашем доме будет временами напоминать скорее игру престолов, чем беспроблемную семейку Брейди. Наблюдая в рамках исследования за взаимоотношениями братьев и сестер дошкольного и младшего школьного возраста, исследователи заметили, что они ссорятся больше шести раз в час. И это только средние показатели. Братья и сестры ссорятся испокон веков, Но последние исследования о детских конфликтах в семье рисуют нам весьма любопытную и поучительную картину. Они вскрыли весьма неожиданные нюансы, касающиеся причин разногласий и ссор между братьями и сестрами. Согласно данным последних работ на эту тему, традиционные советы родителям о том, как лучше гасить детские конфликты в семье, оказываются в значительной мере ошибочными. Вооружившись новейшими научными рекомендациями, я поменяла методы вмешательства в ссоры своих детей, и дела в доме пошли на лад. Несколько месяцев назад, вы не поверите, моя дочь подошла ко мне со своей плюшевой зверушкой и разыграла передо мной сценку, показав, как бы она разрулила конфликт со своим игрушечным другом, если бы они когда-нибудь поссорились». Итак, тот факт, что конфликты между детьми в семье – вполне нормальное явление, вовсе не означает, что вы еще 10 лет обречены притворяться, будто не слышите, как они орут друг на друга, пока вы готовите ужин. Существуют способы, помогающие погасить конфликт в самом зародыше и даже подтолкнуть детей к разрешению разногласий собственными силами. И ещё нужно понимать, что взаимоотношения между братьями и сестрами действительно имеют очень большое значение. Они могут существенно повлиять на то, как в дальнейшем сложится жизнь ваших детей. В ходе одного из исследований ученые дважды опрашивали студентов Гарварда с интервалом в 40 лет. И результаты показали, что одним из самых верных прогностических факторов преуспевания респондентов в возрасте 65 лет — оказалось качество их отношений с братьями и сестрами. Я расскажу вам, какие методы и почему оказались эффективными для нашей семьи. Но сначала хочу развеять некоторые мифы. «Один ребенок в семье — это нормально». Эта глава посвящена братьям и сестрам, Но хочу успокоить тех из вас, у кого только один ребенок. Не обращайте внимания на родственников и друзей — которые говорят вам, что жестоко лишать ребенка такого подарка, как сестричка или братик. Миф о синдроме единственного ребенка в семье возник в результате ряда довольно спорных исследований, проведенных в XIX веке, в которых утверждалось, что дети, воспитывающиеся без братьев и сестер, растут более избалованными и равнодушными. Детский психолог Гринвилл Холл даже высказал мнение, что быть единственным ребенком в семье само по себе уже болезнь. Конечно, это не так. Исследования показывают, что у единственных детей тоже много друзей, и они также довольны жизнью, если не больше. Вероятно, потому что у них нет братьев и сестер, которые готовы их поджечь. Так что не вините себя за то, что собираетесь остановиться на одном ребенке. Вы далеко не одиноки. У вас хорошая компания. По данным Pew Research Center, в период с 1976 по 2015 год доля матерей с одним ребенком увеличилась в два раза, с 11 до 22%, и это число продолжает расти. Почему дети ссорятся? Конфликты между детьми в семье не такое уж плохое дело. Когда дети ссорятся друг с другом в пределах разумного, они постепенно приобретают навыки урегулирования конфликтных ситуаций, что, несомненно, пригодится им в дальнейшей жизни. Кроме того, они учатся контролировать свои эмоции и считаться с мнением других людей. Разумеется, конфликты между детьми могут иметь и пагубные последствия, особенно если речь идет о существенном дисбалансе сил, буллинге или жестоком обращении. Но, с другой стороны, конфликт может помочь детям получить полезный опыт, особенно если мы, родители, научим их конструктивным методом разрешения разногласий. В последнее время в психологии представление о природе ссор между детьми в семье претерпело существенные изменения. В начале 20 века психоаналитик Зигмунд Фрейд утверждал, что основной причиной большинства конфликтов между братьями и сестрами является зависть. По его мнению, старшему ребенку кажется, что младший брат или младшая сестра заняли его место, ведь до их появления внимание родителей всецело принадлежало ему, а теперь ему приходится делиться, и эта неприятная перемена рождает в нем обиды и неприязнь. Теории Фрейда уже больше ста лет, но она до сих пор пользуется популярностью». Проанализировав 47 книг для родителей, психолог Лори Крамер и ее коллега Даун Рамсбург из Северо-Восточного университета обнаружили, что две трети этой литературы придерживаются теории Фрейда, согласно которой первенцы, как правило, злятся и обижаются на своих младших братьев и сестер и наказывают их за это. Однако новые исследования ставят это утверждение под сомнение. В статье, опубликованной в 2012 году, Бренда Волинг, психолог из Мичиганского университета, изучающая взаимоотношения детей в семье, проанализировала 30 исследований, посвященных адаптации первенцев к сосуществованию с младшими сестрами и братьями. Она обнаружила, что действительно некоторые дети обижены и расстроены появлением новорождённого братика или сестрички, но многие относятся к прибавлению в семействе совсем иначе. Действительно, когда в доме появляется новорожденный, старшие братья и сестры часто начинают капризничать и скандалить, потому что, скажем прямо, это сильно меняет их устоявшуюся жизнь. Первые несколько месяцев после рождения ребенка Очень беспокойный и напряженный период для всей семьи. И какое-то время семейные отношения испытывают трудности. Но обычно месяца через четыре, говорит Волинг, семьям удается выработать новый распорядок жизни, и конфликты утихают. Психолог Джуди Дан и ее коллега Кэрол Кендрик наблюдали за жизнью и отношениями в семьях и пришли к выводу, что у большинства детей складывается двойственное отношение к младшим братьям и сестрам. Они постоянно колеблются между позитивными и негативными чувствами. Нельзя сказать, что все они тихо кипят от обиды и негодования. Было бы ошибкой ожидать, что все дети будут испытывать ревность, соглашается с ними Крамер. Я рассказываю все это потому, что от того, как родители представляют себе чувства детей, зависит, как они будут решать сложный вопрос взаимоотношений между ними. Если вы заранее уверены, что маленький Джек сбил с ног сестру, так как ненавидит ее, вы отреагируете на его поступок иначе, чем если бы вы думали, что он просто не рассчитал свои силы, желая с ней поиграть». Волинг замечает, что очень многие родители слишком остро реагируют на плохое поведение детей по отношению друг к другу, так как предполагают злой умысел в их поведении, хотя на самом деле дети просто не понимают, что творят и что говорят. Правда, поведение детей не всегда заслуживает столь великодушного толкования. И если вас тревожит жестокое отношение одного ребенка к другому, обязательно обратитесь к педиатру или детскому психологу. Но даже когда дети делают вопиющие, глупые или явно жестокие вещи, вроде пробивания степлером рук маленькой сестрички, они не всегда в полной мере осознают свои действия и их последствия, и сделанное совсем не обязательно означает, что ваш ребенок психопат. Как говорит Волинг, дети в семье иногда вытворяют друг с другом ужасные вещи из-за любопытства. Они исследуют причинно-следственные связи. А братья и сестры являются очень удобными объектами, на которых можно производить такого рода эксперименты. Префронтальная область мозга ребенка меньше по размеру и менее развита, чем у взрослых. Это значит, что у детей еще не сформировались навыки планирования и осмысления своих действий. Особенно когда речь идет о младших братьях или сестрах и их участии, скажем, в экспериментах с электрическими проводами. Кроме того, дети часто черпают вредные идеи из телевизионных передач, кинофильмов и книг, которые способствуют разжиганию, иногда в буквальном смысле конфликтов. Лори Крамер и ее команда. Проверили более 250 детских книг, чтобы узнать, как в них отображаются взаимоотношения между братьями и сестрами. Они обнаружили, что в некоторых книгах действительно показаны теплые и близкие отношения между детьми в семье. Однако во многих рассказываются истории о том, как дети обижают и унижают друг друга. Редко в каких книгах упоминается, как братья и сестры конструктивно улаживают конфликты. Итак, почему же дети ссорятся? За что дерутся? В рамках исследования 2004 года экспериментаторы опросили 108 пар братьев и сестер, выясняя причины их ссор. Оказалось, что 78% старших братьев и сестер и 75% младших детей признавались, что борются за обладание какими-либо вещами. Игрушки, одежда. художественные принадлежности, айпады, подушки. Назовите любой предмет в вашем доме, и вы наверняка увидите, как ваши дети в какой-то момент затеют спор или драку за владение им. Например, недавно соседские дети устроили шумную ссору из-за того, чья очередь хранить пустой пакет из-под картофельных чипсов. Повод совершенно нелепый, Но все подобные баталии связаны с тем, как дети воспринимают понятие справедливости и ценности. Пустой пакет из-под чипсов на первый взгляд не представляет собой ничего особенного, если он лежит в мусорном ведре. Но в ту же минуту, как он попадает в руки вашей дочери, ваш сын заметит, какой он красивый, блестящий и хрустящий, и ему немедленно захочется его заполучить. И всё же в некоторых детских конфликтах хотя бы частично есть и вина родителей. Например, если ребенок чувствует, что мать или отец больше любят его брата или сестру, он неминуемо обидится и начнет срывать на младшем свое недовольство. Точно так же, Если родители постоянно сравнивают или противопоставляют своих детей, хотя бы и из самых лучших побуждений, Дженни — артистичная девочка, но ты, Джош, настоящий атлет. Это тоже может провоцировать ревность и чувство обиды и неприязни. Наши взаимоотношения с детьми играют важную роль в том, насколько хорошо они ладят друг с другом. Иными словами, родители в определенной мере влияют на то, насколько часто дети ссорятся, и насколько мирно и справедливо они урегулируют свои споры. Далее я предлагаю несколько стратегий, которые помогут вам наиболее эффективно использовать свою власть и влияние. Стратегия улаживания конфликтов между братьями и сестрами номер один. Учите детей считаться с чувствами своих братьев и сестер. Несколько месяцев назад, когда мои дети затеяли сорок вторую ссору за день, я рвала на себе волосы от гнева и бессилия. Я записалась на участие в первом в моей жизни клиническом исследовании. Его целью было не тестирование нового лекарства или диеты, а изучение нового онлайн-метода вмешательства для родителей, программы улучшения отношений между братьями и сестрами. Эта программа была разработана Лори Крамер и ее коллегами, чтобы проверить, могут ли родители обучить детей навыкам, которые помогут им лучше уживаться друг с другом. Исследователи обучили своему методу 95 семей с детьми. В результате его применения дети в семьях начали относиться друг к другу более доброжелательно и меньше нуждались в родительской помощи, чтобы справляться со своими негативными эмоциями. В эксперименте, в котором участвовала я, обучали тому же методу, но только в онлайн-формате. С помощью компьютера я за несколько месяцев усвоила четыре главных урока и после курса обучения проверила их на своих детях. Одна из целей метода — научить детей в семье понимать чувства друг друга и считаться с чужим мнением. Ведь одна из главных причин расприя между братьями и сестрами в том, что они смотрят на ситуацию с разных точек зрения и имеют разные интересы и желания. Моя шестилетняя дочь, например, когда ей становится скучно, обожает колотить в дверь комнаты моего девятилетнего сына, чтобы он с ней поиграл. А сын любит почитать в одиночестве. И ее частые просьбы ему надоедают, причем он уверен, что она нарочно ему докучает. «Она не дает мне покоя! Она старается разозлить меня!» Это его слова. Чтобы помочь детям понять точку зрения друг друга, Крамер учит семьи использовать фразу «Посмотри на это своими глазами», «Посмотри на это моими глазами». В ситуации со стуком в дверь я могла бы попросить сына объяснить, что, по его мнению, происходит в голове у его сестры. Он, вероятно, ответил бы что-то вроде «Она знает, что я хочу побыть один и старается меня разозлить». Затем я могла бы обратиться к дочери и спросить, действительно ли у нее такое намерение. Возможно, она ответила бы «Нет, я хочу с ним поиграть». Дальше я попросила бы дочь объяснить, что, по ее мнению, думает брат. Вероятно, она сказала бы «Он просто хочет меня обидеть, потому что он меня не любит». И тогда сын, возможно, попытается разъяснить свою позицию. «На самом деле я действительно устал и хочу немного побыть один». Когда дети учатся учитывать и, в конце концов, предвидеть чувства и мнения других людей, у них развивается способность, известная как теория разума. У таких детей устанавливаются более здоровые отношения с братьями и сестрами. В ходе исследования 2017 года Бренда Волинг и психолог Джу Хэнсон обнаружили, что старшие дети с более развитой теорией разума лучше находили общий язык и играли со своими младшими сестрами и братьями, вероятно, потому что умели смотреть на вещи с их точки зрения. В другом исследовании Волинг выяснила, что дети дошкольного возраста с более развитыми навыками эмоционального интеллекта, аспект теории разума, менее склонны расстраиваться и затевать скандалы, когда чувствуют, что их матери уделяют больше внимания младшим детям. Если вы только планируете второго ребенка, постарайтесь заранее развить у своего первенца умение поставить себя на место другого человека. Это облегчит налаживание взаимоотношений между детьми в дальнейшем. В 70-х и 80-х годах прошлого века Дан и Кендрик провели исследование, в рамках которого опросили 40 семей до и после рождения второго ребенка. Оказалось, что старшие дети чаще испытывали чувство привязанности к малышу, если их матери говорили о нем как о человеческом существе еще до его рождения. «Как ты думаешь, он сейчас спит в моем животе?» «Как ты думаешь, он себя чувствует?» «Говорите о малыше как о личности со своими желаниями и потребностями», советует Холли Рэки, психолог из университета Конкордия в Монреале, изучающая влияние взаимоотношений между детьми в семье на их социальное и нравственное развитие. Данный Кендрик также выяснили, Если матери говорят старшим детям, что они смогут помогать им в уходе за малышом, те начинают относиться к маленькому братику или сестричке с большей заботой и готовностью помочь. Если старший ребенок все таки ведет себя не очень доброжелательно, помните, что это далеко не всегда говорит о его неприязни или обиде. Мягко объясните ребенку, почему его поведение неприемлемо, разберите его чувства и чувства младшего. Ты злишься, потому что малышка схватила твоего медвежонка. Но она не понимает, что это твоя игрушка. И как бы ты ни расстроился, нельзя бить ребенка, ведь ей же больно. Разумеется, такие же разговоры вам придется вести и с младшим ребенком, когда он подрастет. Когда будете учить его относиться к старшему брату или сестре с уважением, учитывайте и его чувства». Наконец, следует откровенно сказать детям, что вы надеетесь, что им будет интересно общаться друг с другом. Крамер, которая опросила сотни детей, говорит, что многие из них даже не подозревали, что родители хотели бы, чтобы они ладили друг с другом. Иногда нам действительно приходится растолковывать детям прописные истины. Стратегия улаживания конфликтов между братьями и сёстрами — Номер два. Не сравнивайте своих детей. Родители не могут не замечать уникальность каждого из своих детей и часто стараются чрезмерно превозносить качества, которые отличают их друг от друга. Однако с этим нужно быть осторожными, так как когда мы подчеркиваем физическую силу одного ребенка, другие дети могут воспринимать наши слова как критику в свой адрес или хуже того, как самоисполняющееся пророчество. Когда родители говорят что-то вроде «ты хорошо разбираешься в естественных науках, а твоя сестра больше склонна к творчеству», они стараются укрепить самооценку каждого ребенка, подчеркивая индивидуальные сферы компетенции. Пишет Эйлин Кеннеди Мур в своей книге «Уверенность ребенка». Но, к сожалению, дети часто слышат такие замечания, как «этим занимается твоя сестра или твой брат, и нечего туда лезть». После подобных заявлений они начинают мысленно прикидывать, какая сфера компетенции более привлекательна. В своей книге «Спокойные родители. Счастливые братья и сестры» психолог Лора Маркхам объясняет, что навешивание ярлыков «ты — это одно, а она — другое» ограничивает интересы и возможности развития ребенка, подрывает его самооценку и разжигает соперничество между братьями и сестрами. Я помню это со времен собственного детства. Мои родители называли мою сестру общительным ребенком, И все с этим соглашались. Но временами я воспринимала их слова как критику в свой адрес и предсказание, кем я стану, и даже какого рода деятельность будет мне уготована. И во мне поднималась ревность к сестре. Конечно, мои родители совсем не желали этого, но дети далеко не всегда истолковывают замечания своих родителей, сделанные из самых лучших побуждений, так, как мы от них ожидаем. Не стоит хвалить детей, сравнивая их друг с другом. Старайтесь не говорить "О, год, ты бьешь мяч почти так же далеко, как твой брат». В похвале, как таковой, нет ничего плохого, просто не нужно упоминать другого ребенка в качестве мерила для сравнения. Лучше скажите, подумать только, как далеко ты послал мяч. И дети отлично поймут, что вы хотели сказать. Постарайтесь также не говорить. Когда твоему брату было пять, он каждый день одевался сам. Почему ты не делаешь этого? Несколько месяцев назад я могла бы сказать нечто подобное своей дочери в минуту раздражения. Но такого рода замечания заставляют ребенка чувствовать стыд и недовольство собой — и только усугубляют чувство неприязни между братьями и сестрами. Стратегия улаживания конфликтов между братьями и сестрами, номер три. Старайтесь относиться к детям одинаково, но не слишком переживайте по этому поводу. Меня часто мучает вопрос, отношусь ли я к своим детям абсолютно одинаково. Отчасти это объясняется тем, что мои дети просто одержимы идеей справедливости. Ей досталась большая часть печенья. Это несправедливо. Работая с братьями и сестрами, Крамер пришла к выводу, что дети часто довольно великодушны в понимании справедливого отношения. В ходе одного из исследований ее команда опрашивала пары братьев и сестер. В результате этого выяснилось, что три четверти детей, которым казалось, что родители относятся к ним по-разному, тем не менее чувствовали, что этот дифференцированный подход был справедливым. Это исследование показывает, что при неодинаковом отношении родителей дети начинают искать причину, почему так происходит. как только они находят объяснение, которое им кажется правдоподобным, они проявляют снисходительность к родителям. Часто дети говорят, ну и что, что мама проводит больше времени с братом, чем со мной. Я думаю, это нормально, потому что брату приходится реально трудно. но одинаковые отношения не всегда то же самое, что справедливые отношения. Если вашим детям одному четыре года, другому 8, приходится ложиться спать в одно время, это, конечно, говорит об их равенстве, но старший ребенок не будет признавать, что это справедливо. Исследования Крамер показывают, что дети предпочитают справедливые отношения, а не одинаковые. Они хотят, чтобы родители действовали в соответствии с потребностями каждого ребенка. Они хотят, чтобы уважали и учитывали их индивидуальность. При этом любой родитель знает, что дети — большие мастера неправильно истолковывать наши действия. Так что если вам известно, что вы относитесь к детям не одинаково, стоит объяснить ребенку обделенному вашим вниманием, причины такого поведения. Может быть, из-за режима работы вы успеваете поприсутствовать на танцевальной репетиции дочери, но никогда не попадаете на баскетбольную игру к сыну. Объясните, почему вы не можете приехать, чтобы он не начал предполагать самое худшее, что вы не любите его так, как сестру. Если дети продолжают настаивать, что вы поступаете несправедливо, возможно, следует что-то изменить в своем поведении, чтобы сбалансировать ваши взаимоотношения. Ведь если дети чувствуют, что родители относятся к ним несправедливо, страдает их самооценка. Что делать, если дети прямо спрашивают, кого из них вы любите больше? В этом случае говорить об одинаковом отношении не самая лучшая стратегия. В своей книге «Как прекратить соперничество между братьями и сестрами» Адель Фабер и Элейн Мазлиш не советуют убеждать детей, что вы любите их абсолютно одинаково. Всё равно дети не поверят. Лучше подчеркнуть их индивидуальность. Например, так. «Каждый из вас для меня особенный. Ты мой единственный Фредди. Другого такого нет в целом мире». Стратегия улаживания конфликтов между братьями и сестрами, номер четыре. Не заставляйте детей делиться игрушками, устанавливая очередность. Мои дети постоянно ссорятся из-за игрушек. Она играла с мячом почти 4 часа. Эту жалобу я слышала по крайней мере 93 раза. Часто мы вынуждены брать на себя роль арбитров и решать, когда очередь играть с той или иной игрушкой переходит к другому ребенку. А это значит, что приходится заставлять первого ребенка отдать игрушку второму и потом терпеть его недовольные вопли. Это неблагодарная и нескончаемая работа, которая сопровождается всеобщим раздражением. Но можно пойти другим путем. Это рискованный путь. Возможно, вы даже подумаете, что я не в своем уме, раз предлагаю такое. Я узнала о нем от Лоры Маркхэм, которая сама прочитала об этом в книге Хизер Шумейкер «Не делиться — это нормально». Вспомните, что происходит, когда вы пытаетесь заставить старшего ребенка отдать что-нибудь младшему. Он мгновенно начинает злиться и на вас, на человека, наделенного властью и отобравшего у него игрушку, и на маленького братика или сестричку, получивших игрушку, которая ему позарез нужна. Он зол, и ему кажется, что с ним обошлись несправедливо. Такого рода опыт не научит его делиться с другими. А что второй ребенок? Он только что понял… Стоит покричать погромче, и он тут же получит то, что ему хочется. По словам Маркхэм, этот сценарий способствует закреплению плохого поведения. Ребенку дают понять, что отнимать игрушки у других в порядке вещей, поскольку мать или отец только что сделали это сами. Кроме того, дети усваивают, что чем больше они орут и жалуются, тем больше получают. Это совсем не те модели поведения, которые нам хотелось бы закрепить. К тому же, как говорит Маркхам в книге «Спокойные родители. Счастливые братья и сестры», когда дети начинают понимать, что взрослые могут отобрать игрушку, как только закончится произвольно установленное ими время пользования, у них усиливается собственнический инстинкт. Они знают, что в любой момент взрослый может вмешаться в их игру, отобрать игрушку и отдать брату или сестре, поэтому буквально зацикливаются на том, чтобы владеть ею безраздельно. И это кардинально расходится с тем, чего мы хотим добиться. В подобных ситуациях Маркм советует родителям дать детям возможность самим устанавливать саморегулируемую очередность. Когда ребенок берет игрушку, он должен решить, сколько времени будет с ней играть, после чего наступит очередь его брата или сестры, и нужно будет отдать игрушку. Знаю, что вы думаете сейчас, но в таком случае мой второй ребенок никогда ее не получит. И что прикажете делать с другим ребенком, который будет рыдать в ожидании своей очереди? Да, будет нелегко. Начните с валидации чувств ребенка, вынужденного ждать. Ты бесишься, потому что приходится ждать, пока твой брат не закончит играть с мечом ниндзя. Можно предложить ему поиграть с чем-нибудь другим, пока не настанет его очередь. Возможно, вам просто придется смириться с естественной вспышкой гнева, Ребенку необходимо выплеснуть свои эмоции, и потом ему станет легче. Когда его брат или сестра, наконец, отдадут игрушку, это произойдет по их собственной воле, и это очень важно. В такой момент оба ребенка испытывают положительные чувства друг к другу, ощущают радость, которую дарит способность отдавать, и осознают выгоду от умения быть терпеливым. Можно также установить определенные ограничения по продолжительности игры с игрушкой. Правда, постарайтесь обойтись без секундомера. Например, время игры должно закончиться самое позднее, к моменту, когда нужно идти спать, чтобы утром, чтобы не случилось, автоматически наступила очередь другого ребенка. целесообразно поставить в комнате ребёнка ящик с его личными вещами, которые можно взять поиграть только с разрешения владельца и которыми ребенок не обязан делиться. В первый раз, когда вы попробуете применить этот метод, не все может получиться как надо. Ребёнок с игрушкой может с удовольствием наблюдать за страданиями своего брата или сестры довольно продолжительное время. Но когда оба ребенка привыкнут к этой процедуре, Есть шанс, что они станут добрее друг к другу и сделают вашу жизнь легче. В общем, стоит попробовать. Стратегия улаживания конфликтов между братьями и сестрами, номер пять. Будьте медиатором, а не арбитром. Благодаря участию в клиническом исследовании я узнавала все больше о методе Крамер. В частности, я обнаружила, что в значительной степени он строится на реакции родителей на конфликты между братьями и сестрами. Причем ее рекомендации идут вразрез с общепринятыми взглядами. Раньше психологи рекомендовали родителям не вмешиваться в конфликты между детьми, так как были убеждены, что такой подход помогает детям научиться самостоятельно решать проблемы. Но в 90-х годах прошлого века Начали проводиться исследования, которые показали, что этот подход в большинстве случаев дает обратный результат, так как предоставленные себе самим братья и сестры редко улаживают конфликты в уважительном и конструктивном ключе. Часто старший или доминирующий ребенок побеждает, используя физическую силу или принуждение, и это вызывает у другого ребенка чувство подавленности и бессилия. Исследования показывают, что когда детей вынуждают регулировать свои конфликты самостоятельно, только в 12% случаев они используют для этого компромисс или примирение. Наконец, такого рода опыт может внушить детям уверенность в том, что принуждение и буллинг являются лучшими способами разрешения проблем. А это совсем не тот вывод, к которому нам бы хотелось их подвести. Вместе с тем, родители не должны играть роль арбитров в ссорах детей. Например, я не должна врываться в комнату и требовать, чтобы мой девятилетний сын отдал младшей сестре игрушечный фонарик, потому что я решила, что он его загробастал и не хочет делиться. Хотя всего пару месяцев назад я так и делала. Можно назвать несколько причин, почему не стоит выступать в роли судьи и арбитра. Во-первых, Не всегда можно разобраться, кто прав, а кто виноват. Во-вторых, даже если вы это знаете, как только вы встанете на сторону одного ребенка против второго, проигравший тут же обидится, и это только ухудшит отношения между детьми и поспособствует раздуванию следующего конфликта. Ребенок, который одержал верх, думает так. «Я победил, и мама любит меня больше». а мысли второго ребенка текут совсем в другом направлении. «Ладно, я проиграл, но погодите, в другой раз я доберусь до него», — говорит Маркхен. Исследования Крамер и других психологов показывают, что лучший способ вмешательства родителей в ссоры детей в семье — это взять на себя роль медиатора. Не решать, кто прав, а кто не прав и как урегулировать конфликт, а сохранять спокойствие, демонстрировать одинаковое отношение к детям — и помогать им самостоятельно находить ответы на вопросы. Нужно приглушить накал страстей и заставить детей слушать друг друга, но не решайте за них, как уладить конфликт. Такого рода медиация, как правило, состоит из четырех этапов. Первый — разберитесь в ситуации и установите основные правила, которые должны предотвратить ссоры в будущем. Вы оба расстроены. Мы все сейчас успокоимся, и я возьму мишку, из-за которого вы воюете, и положу его на шкаф. А потом мы поговорим о вашей ссоре, чтобы нас ничто не отвлекало. Хорошо? Второй. Попросите каждого по очереди рассказать, что случилось, и определите предмет спора и точки соприкосновения. Итак, вы оба договорились, что Конор играет с мишкой. Джейден говорит, что спросил, когда его очередь, а ты, Конор, сказал, что ты этого не слышал. Джейден расстроился, ведь он думал, что ты нарочно его игнорируешь, поэтому он тебя стукнул. Третье. Воспитывайте отношения взаимопонимания и эмпатии между братьями и сестрами. Предлагайте им обсуждать свои чувства. Просите каждого ребенка повторить то, что сказал другой. Итак, Конор, почему сказал Джейден, он разозлился? Джейден, почему Конор начал кричать, когда ты его ударил? Четвертое. Помогите детям вместе придумать решение проблемы. И если их идеи нелепы и непрактичны, умерьте их фантазию. Какими способами вы оба можете исправить ситуацию? Что вы можете сделать иначе в следующий раз? Хм, но вы только представьте, что произойдет, если мы купим еще 600 таких мишек, чтобы вам больше не пришлось их делить. Вполне вероятно, эта стратегия кажется вам слишком многоступенчатой и трудно реализуемой в полумомента. Я тоже так думала. Но Крамер предложила более сжатую ее версию, которая включает три коротких этапа. По сути, таких же, как я говорила ранее, остановиться, подумать и обсудить. На первом этапе детей просят прекратить ссору, успокоиться и сосредоточиться на том, что происходит. На втором этапе они должны подумать, чего они хотят и какие чувства испытывают, а также о том, чего может хотеть и какие чувства может испытывать брат или сестра. Метод «посмотри на это своими глазами», «посмотри на это моими глазами». А на третьем этапе дети рассказывают друг другу о своих чувствах и желаниях. Конечная цель — совместно искать и находить пути урегулирования конфликта. Если им не удается придумать ничего путного, вы можете предложить свои варианты. Один из ключевых аспектов медиации — признать и принять эмоции детей, а не подавлять их. Когда мы кричим на детей «прекратите», ссориться», мы даем им понять, что чувства, которые ими владеют в этот момент, заставляют их орать друг на друга, неадекватны и недопустимы. Медиация подходит к этому совершенно иначе. она валидирует чувства каждого, признавая их обоснованность и важность. Благодаря этому каждый ребенок чувствует, что его слышат и уважают, и одновременно учится уважать чувства других людей. В своей книге «Как избежать соперничества между братьями и сестрами» Фабер и Мазлиш пишут, что за десятилетия клинических исследований они убедились в том, что навязывание детям добрых чувств по отношению друг к другу обычно приводит к формированию взаимной неприязни, тогда как признание и принятие негативных чувств способствуют постепенному установлению доброжелательных отношений. «Довольно сложный и запутанный путь к достижению гармонии между сестрами и братьями, и тем не менее, самый прямой», — говорят они. Конечно, если вы столкнулись с такой ситуацией, которая угрожает здоровью детей, вы должны немедленно вмешаться. Фабер и Мазлиш советуют прежде всего выяснить, дерутся ли дети понаружку играя или по-настоящему, если на первый взгляд это непонятно. А затем констатировать факт. «Я вижу очень злых детей, которые вот-вот пришибут друг друга». После этого растащите детей и дайте им остыть под вашим надзором. Затем переходите к этапам осмысления взаимных чувств и их обсуждению. Если в ходе ссоры были нарушены какие-нибудь домашние правила поведения, скажите об этом и примените соответствующее наказание. Исследования показывают, что медиация успешно работает и дает длительный эффект. В рамках исследования 2007 года 24 пары родителей проходили обучение методу медиации, а затем в течение нескольких недель применяли его дома, записывая подробности детских конфликтов. И еще 24 пары психологи попросили вмешиваться в конфликты так, как они привыкли это делать. Когда исследователи сравнили конфликты между детьми и способы их улаживания, они обнаружили, что родители, освоившие метод медиации, использовали более конструктивные стратегии урегулирования конфликтов и чаще шли на компромиссы. С другой стороны, в контрольной группе семей конфликты чаще заканчивались победами одних и поражениями других. Исследователи пригласили семьи в свою лабораторию и посмотрели, как пары детей из каждой семьи пытаются уладить периодически возникающие конфликты своими силами. В отличие от детей, чьи родители не обучались медиации, Дети родителей, освоивших этот метод, лучше понимали и охотнее признавали точку зрения своих братьев и сестер и улаживали свои конфликты на более равноправной основе, то есть их решения были реже продиктованы старшими детьми. Через месяц исследователи обзвонили родителей медиаторов и поинтересовались, продолжают ли они использовать этот метод. Положительно ответили 80%. Кроме того, большинство из них отметили, что видят улучшение во взаимоотношениях между детьми. Еще в одном исследовании, проведенном в 2014 году, авторы обнаружили, что после того, как родители освоили метод медиации и начали его применять, их дети стали осмысленнее обсуждать свои чувства и чувства своих братьев и сестер, находить приемлемые способы улаживать конфликты и приходить к компромиссным решениям. Так что медиация, по всей видимости, помогает детям приобрести навык перспективного планирования, который позволяет им успешно устранять разногласия. Метод медиации достаточно эффективен и для меня, когда мне хватает желания и сил его использовать. Признаюсь, иногда я возвращаюсь к громкому окрику «Прекратите же ссориться, наконец!», который, как можно себе представить, действует не так хорошо. К счастью детей, легко обучить трехступенчатому методу Крамер, чтобы они могли применять его самостоятельно. Когда мои дети решили использовать этот метод, чтобы уладить ссору, вспыхнувшую из-за того, что моя дочь швырнула на пол карты Уно, принадлежащие ее брату, я была поражена. Они оба извинились друг перед другом, причем совершенно добровольно, и вместе собрали карты с пола. Разумеется, не всегда все складывается так удачно». и они до сих пор время от времени спорят, кто будет первым чистить зубы. Но, тем не менее, я вижу перемены. Каждый раз, когда я выступаю в роли медиатора конфликта, я воспринимаю это как инвестицию в сохранение собственного душевного равновесия и в здоровье и благополучие своих детей. Развивая в наших детях способность понимать и принимать точку зрения другого человека — Мы тем самым формируем у них ценные навыки, которые пригодятся им в дальнейшей жизни. Ключевые моменты. Первый. Учите детей считаться с чувствами своих братьев и сестер. Второй. Старайтесь относиться к детям одинаково, но не слишком беспокойтесь, если это не всегда удается. Старайтесь не сравнивать детей друг с другом. Третий. Не заставляйте детей делиться игрушками с братом или сестрой просто потому, что считаете это правильным. Дайте им возможность делиться друг с другом добровольно, когда они будут готовы это делать. Четвёртый. Не игнорируйте ссоры детей и не выступайте в них в роли арбитра. Станьте медиатором. Помогайте детям слушать друг друга, понимать точку зрения друг друга и вместе искать пути улаживания конфликтов.